передовой народ. В истории постоянно ситуации, когда один народ научится делать что-то, чего другие ещё отнюдь не умеют. Тогда этот народ становится передовым, а другие остальными. Слова эти можно брать или не брать в кавычки дело вкуса, но догонять передовые народы всегда приходится. Современные европейцы еще не до конца отвыкли от роли авангарда человечества, но задолго до того, как Британия, Франция и Германия заставили все человечество у них учиться. Жителям самих этих стран пришлось учиться у Великого Рима. Римляне учились у эллинов, эллины учились на Востоке. А чаще всего народы учатся друг у друга, в том числе передовые учатся у остальных. Ведь и слова Тайган, на раке и ураган умение делать каноэ и умение есть сырую печень белого медведя европейцы заимствовали не у самых цивилизованных народов земли. Так вот евреи это передовой народ на протяжении огромного периода истории. И передовой не по умению жить на побережье ледовитого океана или проникать вглубь тропического леса. То есть Все это тоже дело полезное, но для человечества куда менее важное, чем умение работать с информацией. Евреи своей поголовной полутора тысячелетней грамотностью, своей привычкой к книжному, теоретическому, отвлеченному обогнали все народы, первый народ массовой грамотности мужского населения – японцы. У них этот уровень был достигнут в конце 15 века, и получается, они отстали от евреев всего на тысячу лет. В Европе первый закон об обязательном всеобщем обучении приняла Норвегия – 1814 году. Значит, время отставания порядка полутора тысячелетий. Франция, Британия, Германия догнали евреев меньше 100 лет назад. Россия, насколько можно наблюдать, евреет ещё не догнала. То есть умные люди есть везде, в том числе среди эскимосов и бушменов. Вопрос в том, как может реализовываться их ум, пока человек сидит над лункой в ольдой и ждёт Нер по с гарпуном в руках или собирает в пустыне съедобные дыни. Учёные люди есть у всех народов с того момента, как появляется письменность, но практически у всех до самого последнего времени образована только верхушка, самый незначительный по числу людей слой. У древних египтян или жителей Вавилонии элементарно грамотных было от силы 1-2% всего населения, а образованные люди в каждом поколении исчислялись чуть ли не десятками. В России XVIII века было почти как в Египте времён фараонов. Кучка учёных людей, почти полностью сконцентрированная в Москве и Петербурге, а под ним и вокруг них колоссальная почти необразованная страна. На протяжении веков и тысячелетий повторялась эта картина из страны в страну, из эпохи в эпоху. Столкновение большого народа, 1-2% которого грамотно, и кучки евреев, в рядах которых не грамотных нет. Большой народ привык к своей мощи, влиянию да и быть умным. учёным. Он очень нервно воспринимает, когда его представители вытесняются из каких-то привычных ниш, когда оказывается, юрки и пришельцы необходимы для организации чего-то важного для этого народа. Всё очень просто. Интеллектуальная элита большого и могучего народа очень и очень малочисленна. Именно эта элита должна организовывать международную торговлю, становиться высшими чиновниками, преподавать в университетах и писать книги. Именно она сталкивается с обществом которая способна выставить столько же грамотных образованных, сколько их в этой элите. Да и евреи к тому же динамичнее, активнее и опираются на вековой опыт. Не думаю, что имеет смысл говорить о заговоре и ловить под кроватью зелёных жедамосончиков, когда существует очень простое, вполне материалистическое объяснение причин, в силу которых евреи побеждают в конкурентной борьбе при равных условиях, конечно. Но, как правило, большой и сильный народ не понимает, каким способом его побеждают. Как Дикари на картине Сурикова Покорение Сибири Ермаком не могут понять, как русские казаки убивают их на расстоянии трёх полётов стрелы, так и индейцы в ужасе разбегаются при виде испанца, спрыгивающего с седла. Одно существо вдруг раздвоилось. Отсталый народ просто не понимает, каким образом он терпит поражение. А тут ещё евреи с типичную смешечкой колонизатора отталкивают своей нагловатой повадкой. Так смотрели на чёрных голых дикарей британские мореплаватели, обменивая железные ножи и стеклянные бусы на золото и слоновую кость. Так же смотрят евреи, но почему эти дики не понимают, совершенно не важны размеры государства, не принципиальна военная мощь, тем более смешны всякие побрякушки в виде сверкающих эполет, оркестров играющих бравурную музыку и тронов из чистого золота. Важны умы, деньги, образование и умение работать. Тому, кто умеет работать и учиться, всегда будет хорошо, а тот, кто не умеет, всегда будет жить плохо, некрасиво и неинтересно. Как они не понимают этого? Почему? Так шкипер, прохаживающийся по палубе полупиратского судна, вовсе не врождённым чёрным диким созданием. Он, конечно же, считает себя и своих людей в 1000 раз выше этих безхвостых павян. Но в конце концов он же либерал, и он знает, в любом народе попадаются достойные. Вот этот вроде бы даже поймёт, если объяснить ему, как ходит бриг в открытом море. Надо будет подарить ему дикарю старые турусы и поломанный бинокль. А в будущем сезоне сделаем его своим представителем на берегу. Снисходительное пренебрежение ранит, тем более ранит людей, привыкших смотреть на евреев не как на передовой народ, а как на туземцев. Европейцы быстро объяснили индусам и африканцам, что они тут главные – орудийными залпами. Европейцы не получили аналогичного урока от евреев. Евреи не имеют своей армии и вообще витает по вере, что они слабаки и воевать в принципе не умеют. В результате европейские народы оказываются не способны увидеть. Они столкнулись с народом передовым. С народом, по сравнению с которым сами они многочисленные и сильные, но вместе с тем неизвестные. И жалка эту земное племя. Это мешает сделать самое главное учиться. Для того, чтобы стереть с еврейских физиономий ухмылочку превосходства, можно сделать только одно достигнуть такого же уровня развития. Русские были для многих французов почти тем же самым, что и персы или индусы. Но рёв Пушкина под бородием и Ватерля заставили их кое-что заметить. Тем более стали переводиться русские романы, появились русские художники, не хуже французских. Также и здесь. Единственное, что может остановить победное шествие колонизаторов, стереть наглые ухмылки с их высокомерных физиономий, это поголовная грамотность другого народа. Пока только крохотная элита может конкурировать с евреями, ничего не изменится. А попытки запрещать евреям занимать какие-то должности или работать в каких-то сферах от конкуренции не спасут, а вот раздражение вызовут непременно. Беда в том, что народы никак не могли распознать в евреях передовой народ, так и не начали у него учиться. И евреи виновны в этом не чуть не меньше. Ну, пусть будет это поганое слово не меньше гоев.